Мы, друзья животных, стараемся спасти от уничтожения существа, соседствующие с нами на этой планете, которых считаем не менее благородными и достойными жить на земле, чем мы сами. Бернгард Гржимек Проблемы спасения Человек за зверя Показательная история трех австралийцев Австралия страна удивительная В этой удивительной стране живут удивительные животные. о многих из них мы еще поговорим подробно в следующей части этой книги. а сейчас очень полезно вспомнить три весьма показательные истории. Одна о том, как уничтожили животных, другая о том, как животных уничтожают сейчас и неизвестно, удастся ли их сохранить для будущего, и третья о том, как в недалеком прошлом уничтожали животных и как людям удалось их спасти. Эти истории характерны для того неровного, неустойчивого, Не определившегося полностью отношения человека к своим соседям по планете, которое существует сейчас. Сначала речь пойдет о звере, которого Гржимик назвал величайшим чудом природы и который когда-то жил в Австралии и на острове Тасмании. Потом этот зверь остался только в Тасмании, а теперь называется он Сумчатый Волк. Некоторые ученые считают, исчезновение сумчатого волка вызвано тем, что в Австралии появились динго, быстро вытеснившие конкурента. Хотя сумчатый волк и был сильнее, но почему-то не оказал сопротивления, не дал отпор динго. В Тасмании волк сохранялся до тех пор, пока и туда не завезли динго, и пока за истребление сумчатого волка не взялись люди. Зверь этот, которого первые переселенцы за полоса на спине и боках, назвали «тасманийским тигром», был открыт для науки в 1808 году и получил научное имя «сумчатая собака с волчьей головой». А уже через 55 лет естествоиспытатель Джон Гульт писал, «Если этот относительно небольшой остров... будет плотно заселен, и его девственные леса из края в край пересекут проезжие дороги, число этих удивительных зверей резко пойдет на убыль. Их просто истребят, и вскоре будут описывать, как вымершее животное. Гульт оказался прав. Фермеры, обвинив сумчатого волка в нападении на овец, объявили ему беспощадную войну. С конца прошлого века до 1914 года по официальным данным было застрелено более двух с половиной тысяч волков. На самом деле было убито, конечно, гораздо больше. За убитого взрослого зверя правительство платило фунт стерлингов. За уничтожение щенков выдавалась награда в 10 шиллингов. И очень скоро сумчатый волк дошел до такой грани, от которой нет возврата, и никакие, даже самые лучшие намерения, его уже не спасут, писал главный зоолог острова Тасмания Майкл Шарленд. Истребление сумчатых волков шло настолько быстро, что зоологи не успели как следует изучить это животное. Даже вопрос, ночной это зверь или дневной, еще не прояснен до конца. Так, например, советский ученый Рогачева и английский специалист Саймон считают, что сумчатый волк был животным ночным, а Горжимик, изучив свидетельства людей, видевших этого зверя, сопоставив отрывочные сведения, имеющиеся у разных зоологов, пришел к выводу, что тасманийский волк был дневным хищником. Разные мнения существуют и относительно прожорливости этого зверя, и о степени вреда, который он приносил. В одном лишь сходятся все, кому удавалось так или иначе встречать сумчатого волка — он никогда не нападал на человека. По наблюдениям, сделанным в зоопарках, и по рассказам очевидцев, ученым удалось восстановить некоторые стороны жизни сумчатого волка. Например, известно, что за добычей он не бежал, а шел неутомимо по следу. Известно, что у сумчатых волков было максимум по четыре детеныша в помете. И носила их самка в серповидной сумке, образованной складкой кожи. Такая сумка полностью не могла удержать детеныша. И малыш ни на секунду не выпускал изо рта соска, держась таким образом за мамашу. через три месяца малыши перекочевывали в специально устроенные родителями гнездо, но по прежнему продолжали питаться молоком матери известно также что сумчатые волки иногда могли подниматься на задние ноги и скакать в таком положении некоторое время очень напоминая этим кенгуру они могли прыгать до двух метров в высоту, но бегали не быстро Основной пищей сумчатых волков были мелкие кенгуру, рептилии, а впоследствии грызуны, появившиеся на Тасмании вместе с человеком. На овец сумчатые волки действительно нападали, тем более что овцы представляли легкую добычу. Но такова уж природа хищника, за это он и поплатился. И вот сейчас сумчатый волк, Находится под охраной закона. За убийство этого животного налагается крупный штраф. Но с 1938 года, с того времени, как это животное было взято под охрану, штрафы еще никто не платил, мало того. За это время сумчатого волка даже никто не видел. Последний был застрелен в 1930 году. а в 1933-м еще один попал в ловушку, поставленную на кенгуру, и все. Правда, время от времени поступают сведения, что в отдельных районах Тасмании находят следы клочки шерсти, капли крови, которые, как показывают тщательные исследования, могут принадлежать сумчатым волкам. Находятся очевидцы, которые время от времени видят необычных животных, похожих по описаниям на сумчатых волков. Однако твердых доказательств существования сумчатого волка пока нет. Другие австралийцы, о которых мы сейчас будем говорить, крупные кенгуру. Они еще не истреблены, и их пока много. Но как сложится их будущее? Об этом будущем люди спорят. Одни считают, что кенгуру надо сохранить. Другие утверждают, что кенгуру — помеха овцеводству, и их надо уничтожать. С тех пор, как европейцы появились на австралийском континенте, четыре вида кенгуру истреблены полностью, а девять или десять находятся на грани исчезновения. Причем именно эти виды особенно красивы и интересны. Что же касается крупных кенгуру, в частности большого рыжего, то тут дело обстоит так. В одних частях Австралии он полностью истреблен, в других, напротив, несмотря на хозяйственную деятельность человека, а точнее даже благодаря этой деятельности, поголовье рыжих кенгуру увеличивается. Причин тут несколько. Во-первых, фермеры, освобождая леса под пастбище, сводят леса, лишая тем самым серых кенгуру их исконных мест обитания и создавая благоприятные условия для жителей равнин рыжих. Во-вторых, уничтожая хищных зверей, нападающих на овец, люди обеспечивают безопасность и кенгуру. В-третьих, Создавая водопои для домашних животных, люди облегчают существование и кенгуру. И, наконец, поедая сочную траву на пастбищах, овцы не трогают жесткий злак спинефекс, который охотно поедают кенгуру, а злак этот после уничтожения конкурентов быстро и бурно разрастается. Таким образом... Овцеводство создает и обильную кормовую базу для рыжих кенгуру. Существует мнение, а за ним стоит большая сила, армия фермеров, что кенгуру являются серьезной помехой австралийскому овцеводству. И чтобы избавиться от кенгуру, фермеры идут на все. Так, например, для спасения сравнительно небольшой плантации в одном из районов Западной Австралии решили отравить водоемы. В течение двух месяцев погибло 13 тысяч кенгуру. В другом месте на одной только ферме за пять лет было отравлено 90 тысяч кенгуру. Это частные случаи. Вообще же уничтожение кенгуру ядами приняло такие размеры, что вызвало негодование общественности Австралии. Символ нашей родины подкармливают стрихнином! писала австралийская газета «Шутинг». Однако яды — не единственное оружие против кенгуру. Ежегодно специальные бригады охотников убивают их сотнями тысяч. Мнимая конкуренция с овцами — не единственная причина их уничтожения. Считается, что кожа кенгуру — прекрасный материал для изготовления лыжных костюмов, и ботинок, а мясо — прекрасное сырье для изготовления консервов. С 1964 года из Австралии ежегодно вывозится более трех тысяч тонн кенгурового мяса. Для того чтобы получить такое количество, надо застрелить более полумиллиона кенгуру. Если же учесть, что среди убитых было очень много самок, а при гибели матери гибнет и детеныш, то лишь на мясо убивается в год около миллиона животных. В том же 1964 году лишь в одном штате через руки торговцев прошло почти полтора миллиона шкур кенгуру. Опять же, детеныши, погибшие вместе с родительницей, не учитывались. Можно привести еще немало цифр, но все они будут достоверны лишь в той или иной степени. Предприятия по переработке мяса и шкур кенгуру принадлежат различным фирмам, а фирмы не стремятся обнародовать истинные цифры. У государства же нет точных данных. Нет точных данных ни по переработке сырья внутри страны, ни по его экспорту. Одни специалисты считают, что ежегодно уничтожается до двух миллионов кенгуру, чтобы удовлетворить спрос на их мясо и шкуры, по мнению других – Не меньше десяти миллионов. Правда, сравнительно недавно генеральный прокурор Австралии, учитывая широко распространенные среди австралийцев настроение о необходимости кенгуру, запретил вывоз изделий из шкур этих животных за границу. Однако такая мера не исправляет положение. Только в штате Квинсленд ежегодно отстреливается 800 тысяч кенгуру, якобы из-за перенаселения. Численность кенгуру сокращается не только в результате отстрела, но и в результате сжигания лесов, осушения болот и прочих хозяйственных мероприятий. По мнению главного хранителя отдела охраны животных одного из штатов, от этих мероприятий животных гибнет гораздо больше, чем в результате охоты на них. И все-таки, как считают некоторые эксперты, Рыжие кенгуру еще достаточно многочисленны и быстро заделывают бреши, пробитые в их рядах. Однако есть и иное мнение. Немало специалистов считают, что, несмотря на пока еще большую численность, рыжим кенгуру грозит такая же опасность, как и некоторым другим видам. Чтобы убедить фермеров не отстреливать кенгуру, ученые пытаются доказать, что кенгуру не такие прожорливые и не такие уж яростные конкуренты овец. И это отчасти удалось доказать. Сейчас, например, известно, что кенгуру поедают травы значительно меньше, чем овцы. Доказано, что основная пища рыжих кенгуру — трава, которую овцы пренебрегают. Ученые организовали исследование миграции кенгуру, и выяснилось, что если, благодаря дождям, даже в относительной близости появился сочный корм, кенгуру не стремятся в эти места. Предпринимаются другие попытки доказать, что кенгуру не вредные и неопасные животные. Правда, австралийских фермеров переубедить нелегко. Но даже если допустить, что люди перестанут уничтожать кенгуру, перестанут вывозить шкуры и мясо, то и этого окажется еще недостаточно. У животных должно быть жизненное пространство, дающее им возможность выжить, пишет известный знаток кенгуру, австралийский зоолог Гарри Фрид. А вот этого жизненного пространства как раз и не остается у кенгуру. Даже считавшиеся в недалеком прошлом непригодными для сельского хозяйства и скотоводства земли сейчас быстро осваиваются, и вопрос о существовании кенгуру остается открытым. При желании решить его, конечно, можно, хотя, наверное, не так просто. Но ведь смогли же австралийцы спасти куала, а это тоже было нелегко. Считают, что слово «куала» означает на языке некоторых австралийских племен «не пьет» или «не пить». А так как этот зверек действительно почти никогда не употребляет воды, то его имя, очевидно, соответствует истине. Иногда «куала» называют «медвежонком». Свое медвежье имя он получил благодаря сходству с плюшевыми игрушечными медвежатами. На самом деле никакого отношения к медведям куала не имеет. Куала — животные малоподвижные. По многу часов сидят в одной и той же позе, обхватив лапами ствол. Так и спят. А когда не спят, продолжают сидеть неподвижно, лишь время от времени поворачивают голову то в одну, то в другую сторону. На землю куала спускается очень редко. На земле ему делать нечего. Ведь его еда листья эвкалипта тут же на деревьях. Кстати, из-за того, что куала питается исключительно листьями эвкалиптов, этих зверьков невозможно держать в зоопарках, кроме Австралии. Попытки переселить куала делались неоднократно. Люди прилагали максимум усилий, тратили много средств на заготовку кормов, на выращивание эвкалипта, создавали специальные эвкалиптовые леса для куала переселенцев и все напрасно. Причин неудач много. Одна из них — разборчивость куала в еде. Они удивительные гурманы. В Австралии растет примерно... 350 видов эвкалиптов, а куала едят листья всего семи-восьми видов. Причем куала одного штата не едят листья эвкалиптов, растущих в других штатах Австралии. Почему так, пока загадка. Впрочем, с питанием куала была связана и другая загадка, разгадать которую удалось недавно. В листьях эвкалиптов имеется синильная кислота. Сильный яд, смертельный даже для таких крупных животных, как овцы. Коала же поедает эти листья без всякого вреда. Почему? Наблюдая за куала, люди обратили внимание, что эти животные иногда меняют свое меню, переходят с одного вида эвкалипта на другой. Оказалось, что в разное время года… Количество яда в листьях разных видов эвкалипта не одинаковое, и куала, будто зная это, выбирает наиболее безопасную пищу, то есть переходит на те деревья, где в данное время яда меньше. Раз в два года самка куала производит на свет потомство. У полупудовой родительницы появляется пятиграммовый сынок или дочка, чаще дочка. Среди куала самок больше. Детеныш забирается в сумку матери и полгода блаженствует. Повиснув на ее соске, малыш многие недели не выпускает его ни на секунду и регулярно каждые два часа получает впрыскивание молока. Сокращая особые мышцы, мать таким образом кормит детеныш. Кстати, такой способ кормления характерен почти для всех сумчатых. И, как почти у всех сумчатых, у детишек куала воздух поступает непосредственно из ноздрей в легкие. Иначе малыш во время кормежки не мог бы дышать и захлебнулся бы материнским молоком. За время пребывания в сумке детеныш вырастает раз в десять. Новорожденный имеет в длину сантиметра два, шестимесячный — двадцать. Но и тогда, когда молочная диета кончается, и малыш уже не умещается в сумке, он еще не начинает самостоятельную жизнь, а перебирается на спину матери. Там он остается долго, иногда до года, а иногда даже до трех лет. И все это время мамаша терпеливо носит своего великовозрастного потомка, прижимая к себе во время сна, Обогревая в ненастную погоду. Некоторые специалисты утверждают, что появившееся за это время новое поколение тоже перебирается на спину многотерпеливой родительницы, и если не умещается на спине мамаши, взбирается на спину старшему брату или сестре. Куала животные молчаливые и невозмутимые. Да что, собственно, волноваться? Куда спешить? В природе у куала. врагов нет хищные звери не трогают из-за специфического запаха эвкалипта которым пропитан куала единственный его враг человек когда-то куалы были обычными в австралии аборигены хоть и охотились на них иногда но никогда не занимались истреблением этого животного болезни которым очень подвержены куалы сильно влияли на их численность, но и это не послужило причиной полного или почти полного исчезновения куала. Даже выжигание лесов под пастбище не могли целиком истребить их, хотя в пламени погибало множество зверей, и места их обитания сокращались. Истребление животных началось с приходом колонистов — которые быстро оценили красивый, серебристо-серый, мягкий и прочный мех, тем более что добывать его было легко. Куала не прятались, не убегали. Беззащитные, живые мишени, они лишь иногда жалобно кричали от боли, и крик их был похож на плач ребенка. Но это не смущало охотников, точнее, конечно, живодеров, и падали на землю мертвые плюшевые мишки, а тяжело тяжелораненые оставались висеть на деревьях. Люди даже не давали себе труда снять их. Зачем трудиться, когда вокруг столько добычи? Как охотники за пушниной могли столь безжалостно уничтожать этих доверчивых, милых и безобидных животных, это выше моего разумения, — писал Джеральд Даррелл. Но жажда наживы — была выше человеческих чувств, человеческого разума. Австралийский ученый Эллис Трауфтон подсчитал, что только в 1908 году было продано около 58 тысяч шкурок куала, А в 1924 году из Австралии в Европу и Америку было вывезено более двух миллионов шкурок куала. Это то, что известно, то, что удалось подсчитать. А ведь подсчитана лишь малая талика всех убитых куала. И неудивительно, что в том же четвертом году профессор Джонс, а за ним и многие другие австралийские ученые, забили тревогу. Но правительство не обратило на это внимания. Правда, кое-какие ограничения местного порядка были введены, Но это не помешало в 1927 году всего за несколько месяцев уничтожить более 600 тысяч коалы. Кажется прямо невероятным, что в цивилизованной стране такое беззащитное и к тому же такое редкое животное могло подвергнуться подобному безжалостному истреблению. «И все ради корыстной торговли и прибыли», — писал Эллис Трауфтон. Первым подняли голос в защиту куала американские ученые и любители природы. По их требованию правительство США запретило ввоз шкурок куала. Однако и это не подействовало на австралийское правительство. К счастью, в Австралии нашлись люди, которые решили во что бы то ни стало спасти этих зверей. На пожертвования, на собственные сбережения, нередко распродавая все свое имущество и буквально разоряясь, энтузиасты начали создавать крошечные заповедники для коал. Первое время в этих заповедниках, их было создано два, жило всего по четыре коала в каждом. Тогда мало кто верил в успех. Но через шесть лет в одном из них насчитывалось уже 65 обитателей. В другом заповеднике через 30 лет жило уже сто двадцать зверей. К 1954 году улучшилось положение и с дикими Куала. Правительство Австралии, наконец, издало постановление об их охране. Сейчас в Австралии уже живет под охраной и надзором людей несколько тысяч куала. Их все шире расселяют по лесам. И каждый раз, когда лесничие везут этих зверьков в лес, чтобы выпустить на свободу, обязательно останавливаются около школ, открывают ящики и показывают детям куала. Пусть дети посмотрят на них, пусть увидят, какие это славные создания. Пусть поймут, какие они беззащитные. Может быть, это первый шаг к сердцу человека, который еще плохо знает своих соседей по планете, и, возможно, поэтому так небрежно, а нередко и варварски, относится к ним.